Или, как правильно, возгоранием. Отсюда логически проистекает необходимость в присутствии пожарного, убедительная. «Весьма», — сказал Кирьянов ему в тон. «Вы часом не философски и кончали?» «Бог миловал», — сказал прапорщик шибко. «Ничего я не кончал. Если и кончал, то ничто, а где? На бабе». Простите, солдафона за хамские каламбурчики. Уж каков есть. «Вася, давай прямиком в ворота, а то я не знаю», — проворчал под нос водитель Вася, почти такой же рослый и широкоплечий, со столь же плакатной физиономией отличника боевой и политической подготовки. И не дрогнувшей рукой направил машину прямо на серые высокие ворота в высоченной бетонной стене, не снижая скорости, небрежно держа руль одной правой. Кирьянов невольно сожмурился, открыл глаза, дёрнулся было Но в следующий миг, когда меш радиатор муазика, и крашенным в серое железом оставалось не более полуметра, ворота проворно распахнулись, словно двери с фотоэлементом в московском аэропорту, и машина пролетела внутрь. "Шуткуешь, высечок", недовольно сказал Шипко. "Если какой попутчик не ровн час обкакается, Не сносить тебя буйной головы. Гарантом буду, загоню в самую гнусную дыру, какая только сыщется. — Вы как, товарищ подполковник? — Не дождетесь, — сердито сказал Кирьянов. — Молодой он еще, выпендривается. — Я понимаю. Вот и ладушки. — Вася, давай к ангару. — А то я не знаю, — проворчал водитель, круто поворачивая влево. Они неслись по бетонке, расчерченной на аккуратные огромные квадраты, далеко огибая стоявший стройный шеренгой разнокалиберные самолёты, в сторону низких обширных ангаров, где Кирьянов, летавший из аэропорта Рас-100, ни разу не бывал, как и любой из пассажиров, знакомых лишь с немудрящим маршрутом накопитель трап. Несмотря на дурное настроение, ему стало по-настоящему любопытно. Ну, всегда интересно, когда знакомое место открывается с неожиданной стороны, и ты оказываешься там, где посторонним вход воспрещён. Сигнал, менторским тоном напомнил Шипко, "Дозвоню «Да я. Мы уже где?" В голосе Шипко звенел металл. В зоне тогда есть сигнал. Уже ничуть не придуриваясь, вполне уставным тоном рявкнул Вася, посуровив плакатной физиономии, и одним пальцем перекинул вверх какой-то тумблерчик справа. Кирьянов ожидал воя сирены какого-то иного звука, но ровным счетом ничего не последовало, что ничуть не озаботило ни прапорщика, ни водителя, а значит... Некий сигнал всё-таки был, неслышимый и невидимый. Машина, не снижая скорости, когда Вича перед воротами неслась прямо к стене огромного ангара, серой гофрированной, тускло поблескивающей, на сей раз Кирьянов сохранял полнейшую невозмутимость и правильно сделал, вновь в последний миг с поразительной быстротой разъехались в стороны две серые полосы. Васик проскочил внутрь, замер в лехом развороте без малейшего скрипа или писка тормозных колодок. Положительно генеральская тачка. Вася выключил зажигание, откинулся на спинку сиденья с видом расслабленным и равнодушным, Кирьянов откровенно огляделся, но вылезать не спешил, равнясь на прапорщика. Не хотелось унижать себя лишней суетой. Он и так, пока что представления не имел, куда его везут и чего от этих сборов следует ожидать. Машина стояла в огромном зале в длину и ширину метров не менее 100. Металлические перекрытия под потолком, голые стены, гирлянды погашенных ламп, какие-то полосы и стрелы на дырчатом железном полу, белые, синие и жёлтые. Дневной свет проникал внутрь сквозь окна под самым потолком. большие похожие на амбразуры но его было достаточно чтобы рассмотреть огромный ангар пуст если не считать их у азика а также газ 66 со стандартным армейским кузовом будкой и чёрной волге с местными номерами обе машины разместились поодаль и людей возле них не видно Потом они появились. Двое из неприметной серой двери в дальнем углу ангар уверенно направились к Волге. Ну, конечно, именно к чёрнолаковой Волге, последней престижной модели, а не к прозаическому работяге Газону должны были направиться такие двое, неуловимо схожие с сытостью, гладко выбритостью, вольяжностью лиц несомненные начальники средней руки. и такие цивильные полковники, а то и генерал-майоры в дорогих костюмах, при галстуках и кожаных папках. Один уселся за руль, другой устроился рядом с ним по неустрибимой привычке советского чиновничества, свято полагавшего, что самое почётное место в машине как раз обок водителя, хотя весь мир успокон веков придерживался на сей счёт противоположного мнения. Мягко мурлыкнул двигатель, и тут же, словно подсмотрев и подслушав откуда-то из-под высоченного потолка динамик, сообщил приятным женским голосом: Машина 253. Приезжайте на стартовую. И тут же в стене распахнулись ворота, куда Волга въехала неспешно и плавно. Судя по уверенности сидевшего за рулём, этот путь он проделывал не впервые. Прежде чем створки сошлись, Кирьянов успел разглядеть за ними переплетение каких-то оранжевых труб и концентрические жёлтые круги на полу. Кряноб сидел неподвижно, клюв сложилось так, что пришлось подчиняться прапорщику. Да Добавок к чужому не следовало терять лицо, суетиться, задавать вопросы, достаточно и того, что подполковник, пребывавший в своей системе на приличной должности, плёлся за этим шибко, как этот щенок на верёвочке, так и не возразив ни разу в ответ на навязанные без его хотения правила непонятной игры.